«Смилуйся!» — воскликнул он, — «повелитель, владыка, наисправедливейший и мудрейший! Позволь работ твоему вымолвить то, что до сих пор никто никогда не говорил! Удержи поток своих слов, чтобы о них не пожалеть нам обоим, ни тебе, ни мне!» Ибо эти слова основаны на одном лишь голом, научно непроверенном впечатлении. Чело султана под тюрбаном митрой побагровело. Право до сих пор никто не отваживался предлагать мне помолчать, в то время как я только начал говорить, и многие-многие моим подданным вырывали языки за высказывания куда менее дерзостные. Ты сошел с ума, странный юноша. Или безумие, неизбежное приложение к ясновидению? Неужели внутреннее устройство человека столь слабо и ненадежно, что он непременно сходит с ума, если Аллах одаряет его исключительной способностью? Я не сумасшедший и не ясновидящий, Никаких исключительных способностей у меня нет. Я не думал притворяться, будто они у меня есть, сказал Петр. Владыка двух святых городов спросил меня, я дал ответ, потому что его знал, Ибо перстень, о котором повелитель спросил меня, единственный в мире и, следовательно, неповторимый, был когда-то моей собственностью так что я имел возможность рассмотреть его и запомнить, что там выгравировано. Такова истина и таково заурядное и банальное объяснение моего знания этого предмета, столь же обыкновенное и банальное, как если бы кто-то угадал содержание книги, что лежит перед ним закрытой, потому что раньше он ее уже прочитал и исследовал. Стань! — повелел султан. Петр поднялся и вперил взгляд в лицо повелителя, главным образом за тем, чтобы не видеть глаз слабоумного принца, который, сидя на полу, насмешливо и многозначительно на него поглядывал. «Ты меня обманул?» «И одного этого уже достаточно, чтоб приказать тебя по меньшей мере повесить», — сказал султан. «Всякий человек, даже самый мудрый и высокородный, всю жизнь немножко ребенок, кого оставляет равнодушным герой, шествующий дорогой правды, но кто хлопает в ладоши и восторженно ликует, доведись ему увидеть пляшущего на проволоке паяца». Ты обманул меня, Абдулла, вернее, обманул ребенка, что живет в моей душе вопреки всем моим достоинствам, для которых, как известно, еще нет титула. Ребенка, который замер от сладостного удивления, когда тебе удалось ответить на мой невероятный вопрос. Но опечалился, почувствовал, как сжалось горло, что настоящего, не только в душе живущего ребенка, появилось бы в слезах и рёве, когда ты предложил мне заурядное объяснение своей эффектной, да да, воистину эффектной разгадки, замечу впрочем, что это твоё объяснение, все же не столь уж оно заурядное, ибо вопрос, как, каким образом раб, недавно извлеченный из вонючей ямы, некогда владел великолепным перстнем Борджа, чье имя Ио, отказываюсь помнить, представляет некоторый интерес. Ты обманул во мне ребенка, так что теперь мир представляется мне чуть поблекшим, не таким ярким, как раньше, и понадобится время, чтобы он обрел прежний блеск. Да, ты обманул во мне ребенка, но не правителя» владыку двух святых городов, господина верующих, Бога на земле, неизменно побеждающего подешаха